Шестьсот пятнадцатая ночь. Когда же настала шестьсот пятнадцатая ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что когда слуги клада побили Джудара и выбросили его за ворота, и ворота замкнулись, и поток побежал по-прежнему, Абдаст Самад Магребинец поднялся и стал читать над Джударом, пока тот не пришел в себя и не очнулся после забытия. И тогда Магребинец спросил его, «Что ты сделал, несчастный?» И Джудар отвечал, я уничтожил все препятствия и дошел до моей матери и у меня с нею возник долгий спор и она стала у мой, скидывать одежду и на ней не осталось ничего кроме рубахи и тогда она сказала мне не позорь меня ведь обнажать сромоту запретно и я оставил на ней рубаху из жалости к ней и вдруг она закричала он ошибся бейте его и вышли люди я не знаю где они были и задали мне такую порку что я был близок к смерти и вытолкали меня, и я не знаю, что было со мной после этого. — Не говорил ли я тебе, не будь не послушен сказал магрибинец Ты причинил зло мне и себе самому. Если бы она сняла рубаху, мы бы достигли желаемого, а теперь ты пробудешь у меня до этого же дня в будущем году. И он тотчас же кликнул рабов, и те отвязали палатку и унесли ее, и, скрывшись, ненадолго вернулись с мулами. И Джудар с Магребинцем сели каждый на мула и вернулись в город Фас. И Джудар стал жить у Магребинца и получал хорошую еду и хорошее питье. И каждый день Магребинец одевал его в роскошную одежду, пока год не кончился и наступил назначенный день. «Вот тот день», — сказал тогда Магребинец, — «пойдем». И Джудар отвечал «хорошо». И Магребинец вывел его за город, и они увидели тех двух рабов с мулами, и они сели и направились к потоку. и рабы поставили палатку и услали ее коврами, и Магребинец вынул скатерть, они пообедали, а потом он вынул тростинку и дощечки, как в первый раз, и зажег огонь и принес курение, и сказал, «О, Джудар, я хочу дать тебе наставление». «О, господин мой хаджи!» — ответил Джудар, «если я забыл порку, то забыл и наставление». «Помнишь ли ты наставление?» — спросил магрибинец и Джудар отвечал, «Да». И Магребинец молвил, береги свою душу и не думай, что та женщина твоя мать. Это сторож клада в образе твоей матери, и он хочет заставить тебя ошибиться. Если в первый раз ты вышел живым, то в этот раз, если ты ошибешься, тебя выкинут убитым. Если я ошибусь, то достоин того, чтобы меня сожгли, — сказал Джудар. И тогда Магребинец насыпал порошок и стал колдовать. И поток высох, и Джудар подошел к воротам и постучался, и ворота распахнулись. И он уничтожил семь охран и дошел до своей матери, и та сказала ему «Добро пожаловать, о сын мой!» И Джудар воскликнул «Откуда я тебе, сын, проклятая, скидывай одежду!» И женщина стала его обманывать и скидывала одну вещь за другой, пока на ней не осталось ничего, кроме рубахи. И Джудар воскликнул «Скидывай, проклятая!» И она скинул рубаху и стала телом без духа. И Джудар вошел и увидел золото, наваленное кучами, но не обратил ни на что внимания. И затем он вошел в комнатку и увидел волхва Аш-Шамардаля, которая лежала, поясанная мечом, с перстнем на пальце и коробочкой для сурьмы на груди, а в головах у него Джудар увидел круг небосвода. И он подошел и отвязал меч и взял перстень, круг небосвода и коробочку и вышел. И вдруг заиграли для него музыку, и слуги клада закричали «На здоровье тебе то, что тебе даровано, от Джудар!» И музыка играла, пока Джудар не вышел из склада а когда он пришел к Магребинцу, тот перестал заклинать и окуривать, и поднялся, и обнял Джудара и приветствовал его. И Джудар отдал ему четыре сокровища, и Магребинец взял их и кликнул рабов, и рабы взяли палатку и унесли ее, и вернулись с мулами, и Джудар с Магребинцем сели и въехали в город Фас. И Магребинец принес мешок и стал вынимать из него кушанье, и перед ним оказалась полная скатерть, и тогда он сказал, «О, брат мой, о Джудар, ешь!» И Джудар ел, пока не насытился, и Магребинец вылил остаток кушаньей в другие блюда, а пустые положил обратно в мешок. И потом Магребинец Абдас-Самад сказал, «О, Джудар, ты покинул свою землю и страну из-за нас и исполнил наше дело, и за нами осталось для тебя одно желание». Пожелай же того, что попросишь. Аллах Великий даровал это тебе при нашем посредстве. Проси же, чего желаешь, и не стыдись, ты заслужил. О, господин мой, — сказал Джудар, — я желаю от Аллаха Великого, а затем от тебя, чтобы ты дал мне этот мешок. Подай мешок, — сказал Магребинец. И Джудар подал мешок, и Магребинец сказал, — возьми его, он твой по праву. Если бы ты пожелал другого, мы бы тебе дали. Но ведь из него, о бедняга, ты будешь пользоваться только пищей, а ты терпел с нами тяготы, и мы тебе обещали, что вернем тебя в твою страну с радостным сердцем. Из этого мешка ты будешь есть, и мы дадим тебе другой мешок, полный золота и драгоценных камней, и доставим тебя в твою страну, и ты сделаешься купцом. Одень себя и свою семью, и тебе не нужно будет денег, и есть ты с семьей станешь из этого мешка, а поступать с ним нужно вот как». Ты опустишь в него руку и скажешь, «Заклинаю тебя теми великими именами, которые над тобой, о, слуга этого мешка, принеси мне такое-то блюдо, и он принесет тебе то, что ты потребуешь, хотя бы ты требовал каждый день тысячу блюд». И потом Магребенец призвал раба с мулом и наполнил Джудару из мешка один карман золотом, другой драгоценными камнями и дорогими металлами, и сказал, «Садись на этого мула, а раб пойдет впереди тебя». Он будет показывать тебе дорогу, пока не приведет тебя к воротам твоего дома. Когда ты приедешь, возьми мешки и отдай рабу мула, он приведет его сюда. Не открывай никому своей тайны, поручаем тебя Аллаху». «Да умножит Аллах тебе благо», — сказал Джудар, и, положив мешки на спину мула, сел и поехал, а раб пошел впереди, и мул следовал за рабом весь день и всю ночь. А на другой день утром Джудар въехал в ворота победы. и увидел свою мать, которая сидела, и просила у проходящих чего-нибудь ради Аллаха. И его разум улетел, и он сошел со спины мула и бросился к своей матери, а та, увидев его, заплакала. И Джудар посадил ее на спину мула, а сам шел у стремени, пока не пришел к дому. И тогда он снял свою мать на землю и взял мешки и оставил мула рабу. А тот ушел к своему господину, так как этот раб был шайтан, и мул тоже шайтан. Что же касается Джудара, то ему было тяжело, что его мать просит. И, войдя в дом, он спросил, «О, матушка, мои братья здоровы?» «Здорово», — ответила ему мать. И Джудар спросил, «Почему же ты просишь на дороге?» «О, сын мой, с голоду», — сказала ему мать. И Джудар молвил, «Я дал тебе, прежде чем уехать, сто динаров в первый день и сто динаров на другой день, и дал тебе тысячу динаров в день отъезда». «О, дитя мое», — ответила ему мать, — «твои братья схитрили со мной». И отобрали их у меня, и сказали, мы хотим купить на них припасы. И отобрали у меня деньги, и выгнали меня. И я стала просить на дороге из-за сильного голода. О, матушка, — сказал Джудар, — с тобой не будет беды, раз я вернулся. Не обременяй себя никакой заботой. Вот мешок, полный золота и драгоценностей, и добра у меня всякого много. И мать его сказала, — о, дитя мое, ты счастливый. Да будет доволен тобой Аллах, и да увеличит он свои милости к тебе. — Встань, о сын мой, принеси нам хлеба, я со вчерашнего дня очень голодна и без ужина. И Джудар засмеялся и воскликнул. — Да будет тебе просторно, о матушка, требуй, что ты захочешь, и я сейчас же тебе подам. Мне не надо покупать на рынке, и не нужно никого, чтобы варить. — О, дитя мое, я ничего у тебя не вижу, — сказала ему мать. И Джудар молвил, — у меня в мешке всякие блюда. — О, дитя мое, все, что найдется, задержит дух в теле, — сказала Джудару мать. И он молвил, «Твоя правда. Когда нет достатка, человек довольствуется самым малым. Но когда достаток имеется, человеку хочется чего-нибудь хорошего. А у меня есть все, что можно найти. Требуй же, чего хочешь». «О, дитя мое!» — горячего хлеба и кусок сыру попросила мать. И Джудар молвил, «О, матушка, это не по твоему сану». «Ты знаешь, мой сан, накорми же меня тем, что к моему сану подходит», — сказала ему мать. И Джудар молвил, «О, матушка, по твоему сану подрумяниное мясо и подрумяниное цыплята, и рисовый пилав с перцем, и еще кишки с начинкой, и тыква с начинкой, и барашек с начинкой, и ребрышки с начинкой, и лапша с миндалем, пчелиным медом и сахаром, и пирожки с патокой, и баклава». И мать подумала, что он над ней смеется и потешается, и сказала, ай ай что это с тобой случилось? Ты видишь сон или помешался?» — Почему ты думаешь, что я помешался? — спросил Джудар. И его мать сказала, — потому что ты называешь мне всякие роскошные блюда. А кто сможет за них заплатить? И кто сумеет их стряпать? — Клянусь жизнью, я обязательно должен накормить тебя всем, что я сейчас назвал, — воскликнул Джудар. И его мать сказала, — я не вижу здесь ничего. — Подай мешок, — сказал Джудар. И мать принесла ему мешок и пощупала его и увидела, что он пустой. И она подала мешок Джудару, и тот опустил в него руку и стал вынимать оттуда полные блюда, пока не вынул все, что назвал. И тогда мать сказала, о, дитя мое, этот мешок маленький, и он был пустой, и в нем ничего не было, а ты вынул из него все это, где же были эти блюда? О, матушка, — отвечал Джудар, — знай, что этот мешок дал мне Могребинец. Он заколдован, и у него есть слуга, и когда кто-нибудь чего-нибудь захочет и произнесет над мешком имена, и скажет, о, слуга этого мешка, дай мне такое-то блюдо, он его принесет. «Не протянуть ли мне руку? И не попросить ли у него тоже?» — спросила у Джудара мать. И он сказал, «Протяни руку». И его мать протянула руку и сказала, «Заклинаю тебя теми именами, которые над тобой, о, слуга мешка. Принеси мне ребрышко с начинкой». И она увидела, что в мешке появилось блюдо. И, опустив в мешок руку, взяла его, И оказалось, что на блюде отличная ребрышка с начинкой. А потом Джудар потребовал хлеба и всего, чего пожелала его мать, и сказал ей, о, матушка, когда кончишь есть, переложи остаток кушаней в другие блюда, а пустые блюда положи обратно в мешок. Колдовство действует таким образом, а мешок береги. И мать его унесла мешок и спрятала его. И Джудар сказал ей, о, матушка, скрывай тайну. Я оставлю мешок у тебя. и всякий раз, как тебе что-нибудь понадобится, вынимай из него. Раздавай милостыню и корми моих братьев все равно в моем присутствии или в моем отсутствии. И Джудар со своей матерью начал есть, и вдруг вошли к нему его братья. А до них дошел слух обо всем от одного из жителей той же улицы, и он сказал им, ваш брат приехал верхом на муле, и впереди него шел раб, и на Джударе была одежда, которой нет равной. И тогда братья сказали друг другу, о, если бы мы не огорчили нашу мать. Она обязательно ему расскажет о том, что мы с ней сделали, о позор нам перед ним. И один из братьев сказал, наша мать жалостливая, и если она ему рассказала, то наш брат еще более нас жалеет, и когда мы перед ним извинимся, он примет наши извинения. И братья вошли к Джудару, и тот поднялся на ноги и приветствовал их наилучшим образом и сказал, садитесь, ешьте. И братья сели и начали есть, а они были слабые от голода. и они ели, пока не насытились. И потом Джудар сказал им, «О, братья, возьмите остатки кушаней и разделите их между бедняками и нищими. О, брат наш, — сказали братья, — оставь это нам на ужин. В пору ужина вам будет еще больше», — молвил Джудар. И тогда братья вынесли остатки кушаней и говорили всякому бедняку, который проходил мимо них, «Бери, ешь, пока ничего не осталось». И они принесли блюдо назад, и Джудар сказал матери, «Положи их в мешок».